Глава двадцать девятая Это было уютное заведение с маленькими столиками и негромкой музыкой в стиле кантри. Мне всегда нравились такие места. «Добрый вечер. Я буду двойной эспрессо», сказал подошедшему к нам официанту Дмитрий. «А ты что будешь, Арина?» Я пробежалась глазами по меню и сделала выбор. «А мне капучино, пожалуйста», сказала я. Если можно, с корицей. «Любишь корицу?» Поинтересовался Чернов, закрывая меню и передавая его официанту. «Ага, даже в зеленый чай ее добавляю иногда», посмеялась я и тоже закрыла меню. «Может, закажешь какой-нибудь десерт?» спросил Дмитрий. «Нет, спасибо», ответила я. «Только капучино». Мы передали меню официанту, и тот ушел за нашим заказом а через пять минут вернулся с двумя кружками кофе в руках, которую он поставил на стол перед нами. Я сразу сделала глоток горячего капучино, хотела поскорее согреться. «Теперь лучше?» — спросил Чернов. Определенно, улыбнулась я. «Арина, ты удивительная девушка!» — вдруг произнес он. «Я отлично провел время в парке аттракционов. И сегодня на концерте. Я давно так не веселился и уже совсем позабыл, что это такое. Только работу и вижу. «Жизнь одна, и она очень скоротечна», — сказала я. «Нужно находить время на действительно важные дела. А работа всегда успеется. Она не самая главная в жизни». «Ты права», — задумался он. Я снова вспомнила свою сестру. Ее жизнь слишком рано оборвалась, и она не успела даже ею насладиться. Но я постаралась скрыть свои печальные эмоции, чтобы не портить этот вечер, и перевела тему. «Денис был очень рад, что ты все-таки пришел в парк тогда», — сказала я. «Ему тебя сильно не хватает». «Я знаю», — ответил он с отчаянием в голосе. «Я и сам был бы рад уделять ему больше времени, но я не могу». «Сама понимаешь, бизнес — такое дело». «Не понимаю, если честно», — возразила вдруг я. «Разве бизнес может быть важнее самого главного человека в твоей жизни? Твоего сына? Найми помощника, который сможет удержать бизнес без тебя хотя бы пару дней в неделю. Другие же как-то справляются. Ты не единственный бизнесмен во всем мире. У всех жены, дети». Чернов с опущенными глазами смотрел на свою кружку, будто бы его только что отчитала мама за плохое поведение. Понимал, что был неправ. «Да, пожалуй, мне пора поменять приоритеты в жизни», немного подумав, ответил он. «К тому же у меня теперь еще и две красавицы-дочки есть, которым тоже нужен папа». «Я рада, что ты это понял», сказала я, делая очередной глоток капучино. «Конечно же, ты им тоже нужен». Даже если они пока не осознают этого. Нужен всем своим детям. У них по разным причинам нет мам. Только ты, папа. Когда мы допили кофе, официант забрал наши пустые чашки и принес нам счет. Я достала кошелек из сумки и отчитала из него немного денег, чтобы заплатить за свой кофе. «Ты меня обижаешь, Арина!» Хмурым взглядом Чернов посмотрел на деньги, которые я собиралась положить в папку с чеком. Убери это. Я оплачу. Я не стала спорить и убрала деньги обратно в кошелек. «Спасибо», — сказала ему я, убирая кошелек в сумку. «Сдачи не надо», — сказал он официанту, отдавая ему счет. Когда мы вышли из бара, Дмитрий снова накинул мне на плечи свою кофту. На улице стало еще холоднее, чем полчаса назад. Мы пошли по набережной обратно к концертному залу там осталась машина Чернова. «Я отвезу тебя домой», — произнес он. «Ты ведь не против?» «А у меня разве есть выбор?» — посмеялась я. «Не-а», ответил он, открывая мне дверь своего автомобиля. Мы поехали в сторону моего дома. Город уже начал засыпать, и на улице становилось все меньше людей. Проезжая мимо аллеи, увидела компанию молодых людей. Вспомнила свои студенческие годы, когда мы с друзьями могли гулять до утра, а утром спокойно вставали и шли на пары. «Было же время!» — подумала я, не заметив, как мы уже подъехали к моему подъезду. «Сейчас такой финт ушами обернется кучей проблемы головной болью». «Спасибо, что подвез», — сказала ему я. «Не за что», — ответил Чернов. «Я прекрасно провел время». Даже молодость вспомнил. Сто лет не был на концертах. Да и в баре не был давненько. В общем, спасибо тебе за вечер. И тебе спасибо. Улыбнулась я в ответ и взглянула на наручные часы. Ну, я пойду. Иди, улыбнулся он. Я вышла из машины и закрыла за собой дверь. Пока. Помахала я ему рукой, когда он отъезжал от моего подъезда. Полезла сумку, чтобы достать из нее ключ и заметила, что я забыла отдать кофту Дмитрию. «Ну ничего, потом верну». Зашла домой, приняла душ и легла в постель. В моей комнате вдруг стало пахнуть черновым, вернее, туалетной водой, которая пахла его кофта, висящая на моем стуле. Поймала себя на мысли, что непроизвольно принюхиваясь к этому аромату и думаю о нем. Хороший запах. Но за эти мысли... Тут же сама себя отругала. «Не хватало только влюбиться в него».